Словарь жаргонных выражений Ашаргон Азиат Болото Смысл Бимбер Самогон Болт Мужской половой член Брать смехом Представляться простаком Брус Новичок Винта нарезать Совершить побег Гудок мешаный Гомосексуалист ЗАПЕЖИТЬ. УБИТЬ. ЗАТЫРЩИК. ПОДРУЧНЫЙ КАРМАННИКА. ЗАХАРЧОВАННОЙ. Человек, выдающий себя за представитель преступного мира, но на самом деле таковым не являющийся. КАБУР. ВЗЛОМ ИЛИ ПОДКОП. К нации, СМОТРИ. ЛИВЕР ДАВИТЬ. ВЕСТИ СЛЕЖКУ. ЛОМАТЬ КСИВЫ. ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ. МАЗА, СОЛИДАРНОСТЬ, ВЗАИМОВЫРУЧКА, А ТАКЖЕ главенство ВОРОВ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. МОХНАТЫЙ СЕЙФ, ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, ПОГАНКУ КРУТИТЬ, ДЕЛАТЬ ЗЛО, ПОМИЛОВКА, ПИСЬМО, ПРОХАРЯ, САПОГИ, ТИХАРЬ, ДОНОСЧИК, ТОРБОХВАТ, БАЗАРНЫЙ ВОР, ХИПЕСНИЦА, Проститутка, обворовывающая клиентов Хлебать тюрягу, отбывать срок заключения Фальцованный, опустившийся человек Фуфломет, болтун Шаронка, в шаронку почирикать Жаловаться приятелю на свою горькую судьбу Шнифты, глаза